Банда «Амара» активизировалась после обеда в 14.20. Именно в это время наблюдатели группы Воронцова сообщили, что в сторону Туры из Ильинского выехал УАЗ, за рулем Басов. С ним один из боевиков, старший, судя по тому, что к нему бандиты обращались не иначе, как «Амар». Пашин объявил всем боевую готовность повышенную, особенно людям с Коблина, находящимся на территории охраняемого объекта. УАЗ медленно объезжал заболоченный участок, что лежал между Ильинским и Черной. Сначала Амар молчал, покуривая папиросу с марихуаной. Насытившись анашою, получив определенный кайф, который не лишал его четкости мышления, заговорил. — Я слышал, Фёдор ты в плену у Масуда был? — Был. А отчего в Союз вернулся? Не махнул в Штаты или Западную Европу? Шах многих туда отправлял. Отправлял. Может, и мне повезло бы, если б не спецназ советский. Провели операцию и освободили. Так ты не по своей воле на родину заявился? Ясный палец нет. Чего бы мне возвращаться, когда мог и на Западе зацепиться? И жить как человек, а не как скот подневольный. Жалеешь, что вернулся? Раньше жалел, потом привык. Сейчас живу надеждой слинять из этой вонючей России. омар понимающий, кивнул головой. Понимаю. И совсем скоро такая возможность тебе представится. Не думаю, что с плотиной у нас возникнут проблемы. А каково твое мнение, начальник караула? «Не должны возникнуть. Вечером заступит моя смена. В ней две бабы до да четверо-пятидесятилетних мужиков, которые карабин-то при выстреле еле держат, не говоря уж об отражении нападения. Да и спят они ночью, как сурки. Что днем, что ночью, что на постах, что в караулке. Да, ты мне вот что объясни. Плотина — объект стратегический». «Почему же ее так слабо охраняют?» Басов, не отрывая взгляда от дороги, усмехнулся. «А кому ее охранять-то?» «Молодых и здоровых на зарплату стрелков не заманишь. У ментов другие заботы. Войск поблизости нет. Вот и собрали три караула из недоносков да баб. Из тех, кого уже никуда больше на работу не берут. Как им платят, так они и службу несут». «Бардак, короче, как и во всей стране, будь она неладна». Главарь наемников неожиданно спросил. «Насколько я знаю, ты с одной из своих подчиненных роман крутишь?» Басов бросил резкий взгляд на пассажира. «Откуда вам это известно?» «Как говорится у русских, слухами земля полна». «Говорится по-другому». Но о моих с ней отношениях никто из подчиненных ты не знал. Откуда вы могли узнать? Мне важно. Я хотел спросить о другом. Весь твой караул, что заступит на объект. Вечером придется валить. Баб тоже. Свою не жалко? Не жалко. Мне никого не жалко. Она что, жена мне? Или любовь какая? Так, подстилка для удовлетворения потребностей. Не жалко. Амар остался доволен ответом и молчал некоторое время. Затем вопрос, который заставил Басова слегка вздрогнуть. — А ты, случаем, свою подстилку во время дежурства в схрон не таскал? — В схрон? — Нет. — Что вы, как можно? — Для того, чтобы... «Крахнуться, любая полянка подойдет. Зачем же всхрон?» «Почему ты так напрягся, фёдор «Ну, водил бабу в подземелье. Ну и что?» Басов категорически заявил. «Не водил я никого, кроме, естественно, Каштанова. И только когда разгружали в тайник оружие, с Артура. Больше никого и никогда. Ладно. Так...» вижу впереди развалины. это деревня черная отсюда до плотины километра два по прямой. Заселением загони фургон в лес дальше пойдем пешком понял Басов в точности выполнил приказание своего новоиспеченного начальника он спрятал уаз в молодой березовой роще чуть далее черной, слева ближе к водохранилищу. Бандиты спешились и продолжили путь пешком. О чем Пашин тут же получил сообщение от наблюдателей за деревней. Подполковник оповестил подчиненных о приближении разведки противника. Подумал. Решился все же на дневную разведку «Амар». И басово прицепил к себе. Что ж, логично. Последний знает всех караульных в лицо. Взять бы этих ублюдков прямо сейчас, но нельзя, не время. Идя почти по берегу водохранилища, откуда была видна плотина, Амар продолжил разговор и продолжил вновь неожиданным вопросом. «Насчет дружка своего Каштанова. Решение принял?» «Какое решение?» Басов сделал вид, что не «Понял». Не прикидывайся, Федор, у тебя наружу написано, что ты о своем подельнике постоянно думаешь. Вернее, о том, как придется отдавать ему сумму в полмиллиона долларов. Это большие деньги. Поэтому и спрашиваю, ты по-прежнему считаешь целесообразным тащить его с собой за бугор и разделить с ним практически тобой одним заработанный гонорар? Басов ответил хмуро. Я решил, что миллион лучше половины. Амар расплылся в хищной улыбке. Так я и думал. И одобряю твое решение. Каштанов может принести тебя на Западе. Много совершенно ненужных проблем. Как вернемся на базу, я рассчитаюсь с тобой. Выплачу обещанный аванс в сто тысяч баксов. Передам чековую книжку на твое имя и за гран с визами. Ну, а дальше разбирайся сам. Но если решил избавиться от ненужного балласта, то лучше это сделать в Ильинском, оставив труп среди развалин. Почему? Наемник охотно пояснил. После акции ФСБшники прочешут лес вдоль и поперек. Им, как воздух, нужен будет след, чтобы хоть как-то оправдать свой промах. Вот мы этот след и мы оставим. В виде трупа бывшего зэка господина Каштанова. Пусть спецслужбы ломают головы. Каким боком причастен к взрыву этот ничтожный тип? Головоломку они получат неплохую. Ты понял меня? Понял. Да, Басов. И убить Каштанова лучше ножом. Его я тебе передам также по возвращении в Ильинское. А завалишь его... Когда я с группой, утром уйду на плотину. Ты останешься с земляком ждать в селении. Тогда и решишь каштана. Это понятно? Понятно. Какой ты понятливый, фёдор Это хорошее качество. Приятно работать с теми, кто тебя понимает. Я хотел бы уйти отсюда самостоятельно. Амар взглянул на Басова. Боишься? Начальник караула ответил честно. «Да». «Зря. Хотя при планировании акции далеко отсюда, я предлагал ликвидировать и Каштанова, и тебя. Это было, не скрою. Но один человек, которого ты хорошо знаешь, запретил мне применять в отношении тебя силу. Насчет Каштана разговора не было, а тебе был». И я имею приказ заплатить, не причинив тебе ни малейшего вреда, дать возможность покинуть Россию. Басов спросил, обо мне позаботился сам Грубани? Да. Ясно. И все же, как насчет отхода? Поступай, как хочешь, но лишь после того, как вывезешь группу из леса. Хорошо. Кажется, мы подходим? «Подходим. Сейчас будет дорога, ведущая прямо к периметру проволочной ограды плотины. К ней выходить нельзя, пройдем лесом». Но главарь бандитов внес в бесовский план подхода к объекту свои коррективы. «Сначала посетим схрон. Убедимся, что там все в порядке. Потом понаблюдаем и за плотиной. Так что веди к тайнику». «Хорошо». «Омар с Басовым, пройдя рядом с временным командно-наблюдательным пунктом руководителя антитеррористической операции, подошли к ели Басов остановился, указал на траву. «Здесь». «Омар внимательно осмотрелся. Кругом кусты да деревья. Приказал. Открывай». «Басов поднял мох входа в подземелье, первым спустился вниз». За ним последовал главарь банды наемников. Щурин, наблюдавший за движениями бандитов вместе с подполковником Пашиным, проговорил. «Вот бы их сейчас захлопнуть в этой мышеловке. А, Грик?» Григорий ответил кратко. «Молчи, Олег, и смотри». Прапорщик не произнес больше ни слова. «Пока наемник и его приспешник находились под землей». Пробыли они там недолго. Поднялись наверх. Басов закрыл люк, замаскировав его, и спросил преданно, глядя на главаря. «Ну как, господин омар Наемник похлопал начальника караула по плечу. «Хорошо, Федор, хорошо. Один копал подземелья?» «Один. С кем же еще?» «А куда землю девал?» «В мешки, а потом в воду». — Да, работы ты проделал немалую. Басов вздохнул. — Не то слово. — Молодец. А теперь выходим к плотине Бандиты направились к опушке лесного массива, в полосу кустарника, откуда прекрасно был виден весь объект. Пашин вызвал на связь Скоблина. — плотина я Грик. Капитан ответил немедленно. — Слушаю вас, Грик. «Скоро за вами начнут наблюдать гости. Они, то есть Амар Басов, уже проверили тайник. Пошли к кустам. Как у тебя там дела?» «Все нормально. Сейчас 15.50. Через 10 минут проведем смену постов. Басов получит возможность убедиться в том, что караул Степанова несет службу в обычном режиме. Хорошо, Володя. Аккуратней там». — Понял командир. Омар и Басов устроились чуть восточнее того места, откуда ранее осуществлял наблюдение за объектом сам Пашин. Главарь наемников внимательно, используя бинокль, буквально ощупал своим цепким взглядом чуть ли не каждый метр территории, ограниченной заслоном из колючей проволоки. Задержался на караульном помещении в вышках. Опустив оптику, повернулся к Басову. «Смена в 16.00?» «Да». «Плюс-минус пять минут». «На вышках те люди, что и должны стоять?» «Я не знаю очередной заступления на посты людей Степанова, но караульные его точно». «Яхши!» «Посмотри на смену». В 16.02 двери караульного помещения открылись. Оттуда вышли начальник караула, вооруженный наганом, и два мужика караульных с карабинами. Одеты они были неопрятно. Верхняя пуговицы гимнастерок расстегнуты, ремни с подсумками для патронов свисали ниже пояса. Амар усмехнулся пренебрежительно. «Вояки!» Степанов довел смену до ближней вышки, далее стрелки действовали самостоятельно. Смена заняла чуть более семи минут — Отстоявшая свою смена пара караульных подошла к Степанову. Затем они трое скрылись в караульном помещении. Амар спросил у Басова, «Это все?» «Все». «Но они даже посты не обошли». «Ай, господин Омар, кому это надо? Перед вами же не войсковой наряд». «У тебя такой же бардак?» «Такой же». «Русские сами создают себе проблемы. Неужели не понимают значимость этого сооружения?» Басов ответил вопросом. «Кому понимать, господин Омар? «Правильно вы заметили. Бардак и есть бардак. Везде и во всем». «Что ж, гауры пожалеют о своей халатности. Жестоко поплатятся за беспечность». Ну, а нам их халатность только на руку. Один вопрос. Часовые на постах круглосуточно несут службу с вышек или спускаются вниз? С вышек. Хорошо. Я доволен разведкой. Возвращаемся. На этот раз до машины пойдем по дороге. Это не опасно? Нет. Здесь люди появляются крайне редко. Амар с Басовым вышли на дорогу. Тут же Пашин получил об этом доклад от майора Глебова. Подполковник приказал продолжать наблюдение, ничем себя не обнаруживая. Бандиты вышли к УАЗу и вскоре вездеход прежним путем доставил их к селению Ильинское. И это немедленно стало известно руководителю операции. Пашин связался с капитаном Скоблиным. «Я Грик». Разведка противника отошла от объекта. Люди Степанова сработали хорошо. Поблагодари их. Можешь поднять на вышке муляжи. Есть поднять муляжи. И готовься принять новый караул. Он должен прибыть к 18.00. Все понял, Грик. Связь отключилась. Пашин решил пройтись до Глебова и уже собрался связаться с ним, как Щурин протянул подполковнику трубку станции спутниковой связи. «Генерал Луганский», — Григорий ответил, — «Грик, на связи, Катран?» «Доложи обстановку, Гриша». Подполковник поведал непосредственному начальнику о том, что произошло за последнее время в районе плотины у города Тура. Луганский, внимательно выслушав Пашина, спросил... Сам во время акции нейтрализации банды где думаешь находиться? На территории объекта. Значит, акция захвата непосредственно в ходе штурма? Так точно. Лады. Работай по этому варианту. Я на ночь остаюсь в офисе, так что связь со мной можешь держать по необходимости в любое время. Принял генерал. Отбой, Грик. И вновь наступила гнетущая тишина ожидания. 18.00 строго по расписанию прибыл новый состав караула. Это были люди, ранее заступавшие в наряд под руководством Басова. По известным причинам сегодня штатный начальник караула отсутствовал. Степанов встретил автобус, заступающая смена прошла в караульное помещение где с удивлением увидела вооруженного человека в камуфлированной форме сил специального назначения. Офицер спецназа тут же приказал всем разместиться в комнате отдыхающей смены. Подошел и подполковник Пашин. С этого момента он решил осуществлять управление отрядом «Скорпион» непосредственно с территории объекта. Григорий кратко довел до нового караула сложившуюся обстановку. Сообщение о том, что Басов предал своих подчиненных, по сути, решив их участь, хладнокровно подставив под пули наемников, шокировало бывших уже подчиненных Фёдора Васильевича. Особое впечатление это произвело на одной из женщин, Лисицыну Валентину Сергеевну. Все же она испытывала какие-то чувства к Басову. Ее в комнату начальника караула отдельно пригласил Пашин. Женщина отказывалась верить в предательство любовника, но доводы офицера службы были весомы. Одно упоминание о схроне стоило. Григорий, понимая состояние жестоко обманутой дамы, попытался успокоить ее. Он умел убеждать людей. Валентина, взглянув на строгого офицера, промокнула повлажневшие глаза и спросила. «А вы, товарищ офицер, «Не допускайте того, что Федора могли заставить работать на преступников. Ведь он в свое время был в плену. Я бы принял эту версию, если бы за последнее время не получил всей информации по встречам и переговорам Басова. Его не заставили, Валентина Сергеевна. Басова попросту купили. За 1 миллион долларов. И за эти деньги он готов пойти на любое преступление». Лисицына подняла взгляд на Пашина. «Скажите, а почему вы решили поговорить со мной? Испугались, что я могла подать какой-нибудь знак Басову? Ведь вас больше волнует собственная работа, не так ли?» Подполковник вздохнул. «Нет, Валя, не так. Во-первых, сам Басов к плотине на момент диверсии не выйдет. Он уже сделал свое дело». И его присутствие здесь не обязательно, даже нежелательно для боевиков. это к тому смогли бы выпадать ему условный сигнал или нет. Во-вторых, как только банда выйдет на исходные позиции, другими словами сгруппируется в лесу напротив центрального входа, она уже будет обречена. Отсюда бандитов мы не выпустим в любом случае, даже если придется положить их всех. В-третьих, этот разговор нужен был вам, а не мне. Я постарался смягчить и удар, который неизбежно постиг бы вас по завершении акции. Вот так, Валентина Сергеевна. Женщина тяжело вздохнула. Понятно. Будем считать, Валентина Сергеевна, наш разговор законченным надеюсьюсь что вы как и весь остальной личный состав караула в точности исполните то что потребуется да на вышках будут находиться наши бойцы и мулежи женщина спросила что будет находиться мулежи чучело копии человека бандиты начнут атаку с обстрела вышек вот пусть и поражают макеты тесновато придется в корзинах но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Прошу вас присоединиться к своим сослуживцам». Лисицына покинула комнату. Вместо нее вошел Щурин с аппаратурой спутниковой связи. «Где развернем систему, командир?» «Там, откуда ее не будет видно, но не в здании и не в непосредственной близости от него. Найди какой-нибудь неприметный куст для зонта». Щурин погладил подбородок. А чего не здесь? Шунт, ты чего-то не понял? Да все понял я. А может, не стоит ее пока разворачивать? Или до акции еще будешь говорить с Луганским? Не знаю. Но он может затребовать нас в любой момент. Это точно. Ладно, пойду обследую местность. Только скрытно, Шунт. Этого мог не говорить». Перейдя на территорию плотины, Пашин приказал Глебову занять пост наблюдения за схроном. Ближе к дороге был переведен оперативный резерв. Состоял он всего из двух человек, но и это количество профи в решающую минуту могло существенно повлиять на общую обстановку. Незаметно на лес и водохранилище опустилась мгла. На вышках зажглись прожекторы. Все бойцы спецназа на своих позициях застыли в напряженном ожидании грядущих событий. И только внутренний караул военизированной охраны ровно через два часа производил смены. Наконец, в 3.00 из Ильинского прошла информация тамошних наблюдателей группы капитана Воронцова. Информация о том, что боевая группа «Амара» начала выдвижение в сторону плотины, справа от дороги. В селе остались лишь безоружные бассов и каштанов. До этого главарь банды вручил местным пособникам 100 тысяч долларов. И какие-то документы. Прослушка точно зафиксировала лишь переданную сумму, а что собой представляли бумаги, для наблюдателя осталось неизвестно. Но Пашину не трудно было догадаться, что под документами Подразумевались чековая книжка на 900 тысяч долларов и заграничные паспорта. По внутренней связи руководитель антитеррористической операции приказал всем подчиненным приготовиться к проведению нейтрализации банды «Амара». Передовой разведывательный дозор боевиков в составе двух человек вышел к платине в 3,52, явно имея целью проконтролировать очередную смену часовых на постах объекта. В 4.00 на вышке поднялся дежурный наряд. Щурин перехватил донесение дозора Амара, в котором подчеркивался тот факт, что посты заняли часовые мужчины. Главарь группы ответил, что так и должно было быть. Видимо, предатель Басов разложил по часам и именам порядок несения службы своим караулом. Затем Амар отдал команду дозорным, Проследовать далее вдоль колючки, не выходя из леса, на расстоянии в 100 метров и на правом от плотинной склоне занять позицию для прикрытия действий основной штурмовой группы. Этим полностью подтвердился расчет Пашина, что наемники не упустят случая подготовить запасную позицию для гранатометного обстрела шлюзов со стороны правого склона водостока. Бойцы Воронцова, взявшие дозор противника под контроль, доложили, что наемники идут по лесу пустыми, то есть без оружия. Амар вывел основную группу из четырех наемников, не считая себя, прямо на схрон. Двое боевиков спустились в подземелье и подали оттуда, остальным — вооружение и взрывчатку. Обо всех движениях боевиков Пашин получал исчерпывающую информацию от Глебова. Далее стала понятна и роль дозора, высланного на склоны. Один из боевиков нагрузил на себя первый ранец со взрывчаткой, два гранатомета и направился на восток, повторяя путь разведчиков. Вскоре он вернулся, а Григорий получил от Воронцова доклад, что двойка боевиков приняла оружие и боеприпасы, обосновавшись непосредственно на склоне. По возвращении гонца на него же нагрузили и второй ранец со взрывчаткой. Все боевики вооружились. В 4.40 основная штурмовая группа «Амара» обосновалась в кустах непосредственно перед воротами, ведущими на территорию гидротехнического сооружения.